Глава 49 Да, она не чистокровка. Вторая проверка дала те же результаты. Перстень молчал. Значит, все мои выводы, сделанные на основе расследования, верны. Я далек от общепринятой мысли, что наш город — единственное место средоточия цивилизации в этом мире. Мы всего лишь осколок, но осколок, сумевший сохранить магию, Все остальные известные и неизвестные народы ее потеряли в незапамятные времена и традиционно считаются разрозненными дикарями, живущими непонятно где, непонятно как. А между тем, даже наш материк не исследован полностью. Те карты, что сохранились в архивах со времен людей, теперь бесполезны, ибо даже ландшафт с тех пор изменился. Наши торговые караваны ходят от моря до моря, с запада на восток, и эти места изучены. А вот на севере за горным хребтом Аодалы, и на юге, за великой пустыней, почти неизвестные земли. А еще есть острова и, по легендам, два других материка. Да, у нас считается, что раз у жителей тех мест нет магии, общее магическое поле мира отслеживается очень тщательно в каждом из кланов, значит, там нет и какой-либо пристойной цивилизации. Вот только караваны работорговцев давненько забираются куда дальше официально изученных земель и привозят оттуда не только привычных нам диких огородников и прочих смесков, но и весьма необычных существ. Самое главное, ни один гоблин ни за какие сокровища не расскажет, откуда они привели пленников и как давно, и каким образом вообще заполучили этот товар. Наши снобы привыкли покупать нужные и не особо интересуются происхождением красивых наложниц с оливковой кожей и эльфийскими глазами или огромных серокожих гигантов, которых крайне выгодно использовать там, где нужна большая сила. Да и другие экзотические рабы тоже пользуются спросом. Я точно знаю, что на последних торгах были выставлены такие редкие диковинки, привезенные из дальнего похода. Гоблины отказались предоставить сведения об этом, но я, как всегда, смогу получить информацию сам. И уверен, что госпожа Лилия — одна из тех, кого похитили очень далеко. Из явно вполне развитого места, может быть, даже города, не меньшего, чем наш. Ее умения и знания прекрасно укладываются в общую картину, как и смешанная кровь. Без магии не было смысла следить за чистотой брачных уз. Что меня волнует, это тот уровень развития, до которого соплеменники-лекарки дошли без такой подпорки, как волшебство. Это, во-первых, интересно, а во-вторых, может быть, в перспективе опасно. Я намерен, в конце концов, разговорить с госпожу Лилию и узнать все о ее народе, но не сейчас и даже не завтра, всему свое время». Особо звучный взрыв со сцены напомнил о наступлении Антракта. Я быстро глянул в сторону второй ложи, закрепленной за ратушей и башней стражи. Она располагалась чуть более неудобно, и в ней обычно занимали места те, кто пониже рангом. Сегодня она не пустовала. Флес явился в театр с семьей, и в обычный день они все сидели бы рядом со мной, но не сегодня. Хотя это не помешает нам обсудить дела. В частности, что он узнал о судьбе Энфиля, второго беглеца Сторга. Мы вышли из ложи почти одновременно. Флес был тоже один. Я вопросительно поднял бровь, и он со вздохом кивнул в сторону бокового коридора. «А, понятно. Тогда к делу». «Что ты можешь сказать?» «То, что сегодня оркестр играл чуть громче, чем в прошлый раз. О служебных делах...» — флес понизил голос. «Лучше пока не говорить». «Он прав. У позолоченного гобелена...» скрывавшего трещины или пролом стены, стоял самый неприятный из рин Корванов. «Еще раз добрый вечер!» — улыбнулся вампир, приближаясь и скосил взгляд на мой палец с перстнем. «Вы ищете чистокровку даже здесь? Среди зрительниц или актрис?» Ответить на выпад я не успел. Послышались крик и плач. Из бокового коридора к нам бежала женщина с маленькой девочкой. В женщине я узнал жену флеса Аини, а в ребенке его дочь, Нинну. Кричала и плакала женщина, ребенок молчал. Злодей напал! Он грозил мне ножом, угрожал ей, она спасла, ударила ее потом. Злодей, нож, угрозы. Если зрители узнают о том, что по театру бродит вооруженный безумец, последствия непредсказуемы. Ещё несколько секунд, и главная драма этого вечера произойдет не на сцене, а в узких коридорах и на лестницах. Толпа в панике страшнее пожара. Флес уже повернулся к жене, я резко сказал ему, «Никого не пускай в коридор! Театр оцепить! Никого не выпускать!» За это и ценю флессана. Ровно одну секунду он был настоящим мужем и любящим отцом. Но когда убедился, что жена и дочка не ранены, тотчас снова стал помощником начальника стражи. Подозвал двух стражников, дежуривших на этаже, велел никого не пускать в коридор, откуда прибежали жертвы злодея. Велел лейтенанту вышедшему из ложи взять театр в кольцо. А я повернулся к его супруге Аини. Сегодня у меня на руках ни один перстень и ни один артефакт. Но кольцо чистой крови сейчас не нужно, а вот ментальное заклинание пригодится как никогда. Надеюсь, женщине не будет больно. Зато моя голова может взорваться через минуту, если Аяни будет сопротивляться. Я должен успеть успокоить ее взглядом и всего лишь слегка подтолкнуть мысленно. Все в порядке, ничего страшного. Твоё тело расслаблено и отвечает на мои беззвучные вопросы. Рассказывает, что произошло, какое счастье, что произошло совсем недавно, не упуская ни одной детали. Воспоминание свежее, как след оленя, то под которого ты слышал. «Нин захотел выйти из ложи до антракта», — заговорил Айни голосом ожившей статуи. «Мы вошли в комнату омовений. Когда направились к выходу, он ворвался и напал. Шипел, вот и вы, убить твоего мужа, малая цена моих страданий. Увидит ваши волосы с запиской, умрет тысячу раз до своей смерти. Если не дурак, купит ваша жизнь очень дорого, цену назову я. Только пикните, тебя зарежу, ей сломаю шею». Флес слышал, но продолжал командовать. Голова пока не болела. Тут она выскочила, отвлекла его, и нам кричала, чтобы убегали. Он ее оглушил. Я схватила Нинну за руку, мы побежали. А Энни замолчала. Злой дядя сначала страшно ругался, а потом посмотрел на тетю и сказал, «Надо же, ну тогда же лучше», — пролепетала Нинна и заплакала. На одно мгновение я закрыл глаза. Напряжение, не успевшее взорвать мою голову, спало. Извини, Флес, что я только что допросил твою жену как злодейку. Но она ничего не ощутила. Ей даже будет спокойнее».